После завтрака он еще немного погулял по парку, любуясь стайками местных детишек, изнывавших от нетерпения в ожидании у новых аттракционов. «Не толкайся, Абдул, все сядем, когда наша очередь подойдет!» И довольными счастливцами, только что откатавшимися на одном аттракционе и тут же спешащими к другому. Шут сел порцию мороженого, и встал в очередь к шкиперу, аттракциону, на котором создавалась иллюзия, будто ты ведешь маленькую лодочку по бурной реке, текущей под джунглям к лагерю повстанцев. На самом деле все это было чистой воды обманом, но все равно получалось здорово. В конце концов, в какой-то момент Шут поймал себя на том, что невзирая на все обрушившиеся на его голову несчастья, Искренне радуется жизни. Счастливо улыбаясь, Шут снова вернулся в дирекцию, дабы получить от ТЭПа последнюю сводку. Но когда он свернул в прохладную беседку, откуда было рукой подать до здания дирекции, его вдруг остановил знакомый до боли голос. «Задерживайтесь, Шутник!» Это был генерал Бритскрик." Он поднялся со скамейки возле входа в дирекцию. Судя по всему, он уже какое-то время поджидал здесь капитана. Он помахал пальцем у носа шутка и проревел. «Вы превзошли себя, шутник! Если это, по-вашему, выполнение приказа, то хотелось бы узнать, что же такое, по-вашему, саботаж!» Молит Крига. в буквальном смысле колотило от злости. Шут еще никогда не видел своего командира в таком жутком состоянии. У него чуть было язык не отнялся. Но он понимал, что обязан предпринять еще одну попытку заставить генерала прислушаться к голосу разума. «Генерал, у меня такое ощущение, что вам непонятна моя точка зрения», сказал Шут. Он нервно огляделся по сторонам, но никого не увидел. Вблизи от здания дирекции не располагалось никаких торговых и развлекательных точек, так что тут было безлюдно. Ну что ж, хотя бы никто не увидит, как ему отрывают голову. — Нечего тут понимать, — заявил Бритскрик, наступая на шутто и тесня того к углу дома. Издалека донеслась музыка, играл духовой оркестр. «Что вы можете сказать в свое оправдание? Вы оказали помощь и денежную поддержку врагам правительства, которые призваны поддерживать и защищать?» Шут изо всех сил старался ответить как можно более спокойно. «Сэр, ничего подобного я не делал». На самом деле я добился мира на этой планете за счет того, что убедил мятежников приступить к осуществлению мирной программы вместо попыток свергнуть правительство. Уничтожение повстанцев пришлось бы по вкусу нынешнему правительству. Кто-то пытался пристрелить меня в космопорте, как только моя нога ступила на эту планету. и тем самым власти надеялись подтолкнуть меня именно к действиям такого рода. Они, вероятно, рассчитывали, что я возложу вину за эти выстрелы на повстанцев и отправлю в джунгли карательный отряд. Но тогда началась бы новая война, а согласно полученному приказу я обязан был поддерживать мир. Генерал был готов испепелить Шутто взглядом. Не разбив яйц, омлет не приготовишь, шутник. Непонимание этого простого факта — ваша самая большая ошибка на посту офицера. «Я не согласен с вами, сэр», — возразил шут. «Я не могу понять, каким образом можно нанести вред легиону за счет действий, направленных на сокращение жертв и сохранение ресурсов». «Сохранение ресурсов? Да вы завалили мятежников деньгами! Миллионами!» — разопил Блицкриг. «Теперь что же? Всякий бандит в галактике сможет явиться к нам и попросить выдать ему суду? «Сэр, я не давал им ни гроша, покуда они не согласились положить конец мятежу. Как только они выразили...» Согласие работать в рамках предложенной мной системы, я предложил им суду из моих личных сбережений, но это никак не противоречило полученным мной приказам. В конце концов, удачливый бизнесмен меньше всего заинтересован в свержении существующей власти. Это замечательно сказано, капитан, произнес незнакомый голос. Шут и генерал Блицкрик обернулись и увидели выходящего из здания дирекции мужчину, безукоризненно одетого, с волевым подбородком и густой гривой седых волос, расчесанных на пробор. «Посол Гетцман! ахнул генерал, — отступил на шаг. Шут получил возможность отлепиться от стенки. «Я никак не предполагал!» что я слушаю ваш разговор? Прошу прощения. Это получилось невольно. Смущенно склонил голову посол, затем посмотрел на Шутта и улыбнулся. Я прибыл, чтобы поговорить, следно к Тепам, но надеялся повидать и вас, капитан Шут... Шутник. Рад познакомиться с вами, капитан. Власти Федерации... Нескрываемым интересом следили за выполнением вами пороченного вам важнейшего задания. — Я тоже очень рад, господин посол, — ответил шут и пожал протянутую послом руку. — Надеюсь, мы достигли удовлетворительных и даже интересных результатов. — Несомненно удовлетворительных, — воскликнул посол Гетцман. Прошу не обижаться на меня, джентльмены, но у нас, дипломатов, когда мы отправляем куда-то миротворческие войска, возникает такое ощущение, словно мы поступаем дурно. Мы стараемся по возможности избегать помощи военных, и потому нас всегда несказанно радует, если военным удается добиться мира без единого выстрела. Но бывает порой все-таки приходится пару-тройку негодяев пристрелить, пробурчал генерал, многозначительно зыркнув на шутто. «О нет, я не спорю», — миролюбиво проговорил посол. «Но как только начинается стрельба, потом ужасно трудно восстановить статус-кво. Сначала желательно испробовать все остальные способы». Вот почему на нас произвело такое глубокое впечатление то, чего сумел добиться на этой планете капитан. Даже правительство теперь признает, что за счет конкуренции их парк стал лучше. Но это я так, к слову. Есть еще одно очень важное дело. Джентльмены, если вы согласны выпить со мной, то у меня есть предложение, от которого... Как я думаю, вы оба не откажетесь. — Я готов, сэр, — озадаченно проговорил Шут. Сейчас он был готов на что угодно, лишь бы добиться хоть краткого перемирия с генералом. То есть спорить с Брис кригом он мог сколько угодно, но сейчас для этого не время. Терять было нечего, так почему бы не выслушать предложение посла? Генерал... раздельно выразил согласие, хотя было ясно, он очень сомневался в том, что нечто, что устроило бы шутто, ему тоже пришлось бы по душе. Капитан и генерал вместе с послом пошли по главной аллее парка к небольшому бару. Вывеска над входом гласила «Соки из джунглей от старины Джо». Сам же бар имел вид хижины из фильма про приключения в джунглях. Мимо пробегала стайка ребятишек, они визжали от восторга, направляясь к следующему аттракциону. Бармен был одет в камуфляжный костюм. В меню значилось множество фруктовых коктейлей, которые подавались в бокалах, имевших форму кокосовых орехов. Звучало задорное, ритмичная музыка. За столиками сидели туристы в только что приобретенных соломенных шляпах и весело болтали. Ни генерал, ни шут не были настроены на разговор о том, о сём. Но послу всё же удалось поддержать непринуждённую беседу до того момента, как им подали напитки. Пригубив коктейль под названием «Пунш огородника», Посол сжал ладони и склонился к столу. — А теперь, джентльмены, я должен сообщить вам о том, что истинная причина моего присутствия здесь относится к зенобианской проблеме. — К зенобианской? — не сдержал изумления генерал Блицкрик. — Вы имеете в виду лейтенанта Квелла? — уточнил шут Ему вдруг стало еще страшнее, чем тогда, когда генерал прижал его к стенке. И «Именно так», — кивнул посол Гетсман. «Как вам известно, КВЛ наблюдал за веренным вам подразделением в рамках правительственной программы, направленной на принятие решения о том, входить Зенобий в состав Федерации или нет». — Ну, само собой, разумеется, он постоянно отправлял на родину отчеты. «Правда — Правда? — онемевшими губами произнес шут. — О, ну да, конечно, но он настолько вписался в коллектив, что у меня и в мыслях не было перехватывать его сообщения. — А я нисколько не удивлен, — буркнул Брицкрик. Это направательство по отношению к своим прямым обязанностям. Хоть и даже в вашем доме